А когда присяга на вгородцах была кончена, многие сумели отвертеться. Ратные люди московские подошли к вечевой башне. Сторга из великого моста на вгородцах хмуро следили, что будет, и затуманились. Московитяне взялись за вечевой колокол. Слазить со старым колоколом было нелегко, крепко был он прилажен к своей башне. Москвитяне пыхтели над ним, а он тихонько позванивал, точно жаловался, точно плакал, совсем как живой. Стоявший во дворе Ярославле боярин Григорий Тучин прослезился. Он знал уже, что есть на свете правды, которые великие и без всякого колокола, и над которыми владыки мира не имеют никакой власти. Но вот тем не менее из мягких глаз его, неудержимо накипая в сердце встревоженном, текли по смуглому лицу слёзы. Стоявшие поодаль мужики новгородские косились на него. «И жалко знать воле-то своей боярской», — проговорил один из них с сивой бородой в гречневике. «Будя, поиграли». «Ты мотри, дядя Митрий, как бы москвитяне теперь на нашей спине не взыграли!» — усмехнулся ших, молодой древолаз, сноска, охотник за бортьями, за дикими пчелами. «Погляди-ка, как землю-то новгородскую они пожгли! Виноваты, бояре, отдувайся, мужик! Эхма! «Эх, ма! Кабы денег тьма!» — в тон ему вздохнул блоха, опрятный старичок с курчавой бородой. «Не так москвитяне задел-то берутся, мать их, за ногу!» — вдруг воскликнул он. «То-то тетери!» — покачал он головой и, вдруг, не выдержав, бросился к вечевой башне. «Да вы в впролет-то! в Впролет-то его выводите!» — крикнул он ратным людям. «Нихрена! Можно кирпичик другой и выбить!» «Эй, ребят, помогай давай!» — крикнул он своим. И новгородцы-мужики от нечего делать бросились на помощь москвитянам. Колокол вышел в пролет и по канату, издавая тихий жалобный звук, поехал вниз на снежную землю, где его под охраной вооруженных москвитян уже поджидали розвольни. Еще немного и общими усилиями колокол был установлен на санях. Ну, с Богом, дай Бог час. И старый вечевой колокол поехал в стан московский. По толпам новгородцев, смотревших со всех сторон на действо московское, точно вздох гнева пробежал. «Казалось, вот еще миг один, кто-то скажет решающее зажигающее слово, сразу как один человек встанет, как встарь, господин Великий Новгород против насилования московского ненавистного и...» Но такого человека в Новгороде уже не было, и слова такого сказать было уже некому. Одни плакали потихоньку, а другие зад чесали. «Ну, чего там?» А ратные люди ломами и топорами уже весело ломали старую деревянную степень, с которой еще недавно говорили к народу новгородскому его посадники, излюбленные люди и князья. На 17 февраля было назначено выступление московской рати в обратный путь. Перед самым отходом ее великий государь распорядился вдруг схватить Марфу Борецкую с ее внуком до да нескольких других коноводов литовской партии. Под усиленной охраной всех пленников привели к шатру княжескому, долго заставил их великий государь ожидать себя. Марфа Борецкая по привычке своей все кику свою поправляла, да то и дело рукава подымала». И мрачным огнем горели глаза старухи неуемной. Наконец, в сопровождении блестящей свиты великий государь вышел к недругам своим. Марфа стояла поперед всех. Увидав великого государя во всем сиянии величества его, бешеная старуха гордо закинула назад седую, теперь уже трясущуюся голову, кика ее съехала набок, но она не замечала этого и с ненавистью смотрела на победителя. Она играла жизнью, все знали, как суров и беспощаден умел быть Иван, но не склонялась гордая сумасшедшая голова перед новым владыкой великого Новгорода.